Предисловие. Один из моих учителей, Насрат Пезашкиан, мудрый перс, живший в Германии и, к сожалению, уже ушедший из жизни, любил рассказывать притчи и анекдоты. Он основатель позитивной психотерапии. Я увлек этим направлением еще студентом. Мне было очень интересно читать и слушать то, что излагали Насрат и его сын Хамид. Я стал читать еще одного современного, но также уже умершего мудреца, рассказывавшего на сеансах психотерапии. «Истории и яркие примеры из жизни» Милтона Эриксона. Он мог встретиться с человеком один раз и коротким рассказом или даже парой предложений изменить не только настроение человека, но и его жизнь. Со временем мне стало казаться, что это все слишком просто. Возникло ощущение, что не хватает глубины, фундаментальности и научности, и я стал уходить в фундаментальность. Тему моей диссертации родные и друзья считали издевательством над языком. В тот период специфический язык профессии стал интереснее и понятнее обыденного. То, как и что я говорил на научных конференциях и писал в статьях, было понятно лишь немногим специалистам. Как говорится, страшно далеки они от народа. Оказалось очень сложно показать, донести на своих сеансах и в статьях весь путь, который прошел сам. Мне хотелось объяснить всю внутреннюю архитектуру и алхимию психотерапии каждому пациенту и собеседнику. Многие люди либо пугались сложности, либо зевали от скуки, изредка оживляясь, услышав знакомые слова. Постепенно я стал ценить красоту простоты. За внешней простотой, когда она дает необходимый эффект, стоит отточенное мастерство. Как в теннисе, где выверенность и экономность движений и действий, внешне воспринимаемые как простота, красота и гармония, отличают мастера от новичка, который суетливо и коряво двигается по корту. Шаманы, наставники, проповедники и философы – все они интуитивно сознавали и в сходной манере использовали силу влияния понятных, но мудрых историй, начиная с проповедей Будды и Христа, Метафора всегда присутствовала как средство изменения людей и воздействия на их поведение. Хотя содержание этих историй может быть разным, существенной структуры разницы между легендой об Одиссее и сказкой «Алиса в стране чудес» нет. Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать себя так, будто вы находитесь между Сциллой и Харибдой? Нет ли в вашем опыте собственной Ахиллесовой пяты? Подобные параллели между мифами, и сказками баснями и человеческим опытом часто настолько очевидны и настолько распространены, что в конце концов они проникли в язык и наше сознание как идиомы. В той или иной форме каждый из нас регулярно имеет дело со змеем-искусителем, донайцами дары приносящими, спящими красавицами, шреками и старухами-шапокляк. Все подобные истории, анекдоты и идиомы обладают одним важным качеством – в них содержится сконцентрированный опыт, ценные советы или поучительные сообщения относительно какой-либо специфической и распространенной проблемы. Сегодня в своей практике я стараюсь использовать истории, метафоры, анекдоты в большинстве случаев, где это позволяет ситуация, есть творческие настрои и чувство юмора. Вовремя и к месту рассказанная история обладает магическим действием. Для того, чтобы рассказать ее вовремя, нужно уметь слушать и слышать. Для того, чтобы рассказать ее к месту, нужно понимать, что беспокоит человека, осознавать его внутренний конфликт. С профессиональной точки зрения для меня это не только кратчайший путь к качественному пониманию пациента, но и профилактика синдрома выгорания. Удачная шутка, собственная или человека, с которым общаешься, становится зачастую тем глотком свежего воздуха, который открывает второе дыхание и возвращает любовь к людям и делу, которому себя посвятил. Собранные в разные периоды моей жизни и работы, а теперь воедино в этой книге истории, помогли мне многое понять как с профессиональной точки зрения, так и с общечеловеческой. Они помогли лучше и точнее разобраться в тех незримых, но важных законах и механизмах, изучением которых занимается медицина и психология. Надеюсь, что и заинтересованный и опытный читатель сможет также извлечь из них пользу. Как писал Берг, Быть интересным – первая обязанность малоизвестного автора. Право быть скучным принадлежит только тем писателям, которые уже прославились. В то же время это не только и не столько развлечение, сколько современная и одновременно древняя форма обучения. Практические знания в этой книге маскируются под видом приятного чтения. Их можно образно представить, услышать, почувствовать, но, что гораздо важнее, их можно использовать в собственной жизни. Замысел этой книги зрел давно. Но форму, которую он в результате принял, подсказал П.В. Алисов, порекомендовав в качестве примера книгу Игоря Ильича Крепюка «111 баек для тренеров» и вышедшую следом книгу Елены Ивановны Николаевой «111 баек для детских психологов», за что выражаю им свою искреннюю признательность и благодарность. Эту книгу я хочу посвятить своей бабушке Марии Ивановне Бацаевой, отметивший в период написания книги 85-летний юбилей, человеку, чьи поговорки, присказки и истории были для меня первыми уроками мудрости и истоком моего отношения к психотерапии.